93. -е. Пришли. Они пришли с проверкой. Альберто возбужден. «Здесь проживает такая-то?» Посмотрели на катю на меня, на Танью. «Все, можно ехать в деревню», — предложил жильцам к Дельпару перебраться, хотя там повсюду чучело. Ночью встанешь и упадешь с сердечным приступом. Воробушек не дают слова вставить. «Спасибо тебе за парнишку», — помог Веронике с переездом. А вот я думаю, парижскую квартиру сдать хорошо бы. Поговори с катей а? Пусть она куда-нибудь съедет. Воробушек, ну куда ей съезжать? Ну не знаю я, только ты пока молчи. Я еще на развод не подал. С нее станется, пойдет в полицию, скажет верную жену из дома гоню.